Глава 13. Машина там. Марк, отстранившись, кивнул в сторону стоянки. Ты не пил, перебил меня, опережая и предугадывая вопрос. Мне подругу забрать надо. С улыбкой и полным пониманием, чем закончится сегодняшняя ночь, с предвкушением в глазах, темным, тягучим, приправленным горьким чувством отчаяния. Спустя 30 минут, Черный «Мерседес» Вернера плавно и грациозно скользил по асфальту в сторону старой кирпичной пятиэтажки с Самариной. Юлька же, притихшей тенью, сидела на заднем сиденье. Мне кажется, она даже протрезвела, увидев Марка и его машину. Тот же не обращал на нее абсолютно никакого внимания. Он расслабленно вел автомобиль, периодически поглаживая мое колено, дрейфуя в собственных мыслях. «Кать, а ты давно его знаешь?» Шепотом, словно боясь, что ее услышат, произнесла Самарина, оттянув меня подальше от машины. В общем, этот ее вопрос и объяснил, какого лешего она выдернула меня из теплого и уютного салона, стоило Марку притормозить у ее дома. «Все хорошо, не волнуйся. Фасованный по пакетам в лесополосе меня потом искать не придется». «Тьфу ты, дура! Зачем такое говоришь?» «Иди уже домой, паникерша, отсыпайся!» И смотри, перед своим не спались завтра. Дав ей на прощание совет, направилась обратно к машине. Напиши мне, что с тобой все хорошо, крикнула Самарина, заходя в подъезд. Я лишь тяжело вздохнула. Синдром заботливой мамочки на лицо. Все, миссия выполнена, улыбнулся Вернер. Подругу доставили. Герою положен главный приз. Ты на это намекаешь? Придвинулась ближе, деля дыхание и цепляя губами его губы. «Отсюда ко мне ближе, но решение за тобой», также дразня ласкающим поцелуем, ответил он, привлекая меня теснее. «Поехали», выдохнула, целуя уже глубже, жарче, утопая в закипавших от близости эмоциях. А Марк умеет отвлекать. «Но то, что сегодняшняя ночь закончится не так, как нам двоим хотелось бы», Стало понятно, когда раздался телефонный звонок, и Вернер, взглянув на дисплей и смачно выругавшись, принял вызов. С каждой секундой, что он вслушивался в речь незримого собеседника, атмосфера в салоне автомобиля менялась, ощутимо сгущались тучами, клубясь и темнее. «Понял. Через пятнадцать минут буду». Скинув вызов, отбросив трубку на торпеду, и, запарковав машину в закрытом дворе элитной многоэтажки, повернулся ко мне. «Я вызову такси», – произнесла, понимая, что его планы изменились, и моя персона в них больше не значится. «Нет», – резко отрезал, вытаскивая из кармана связку с ключами и всовывая ее в мою ладонь. «Двенадцатый этаж, семьдесят четвертая квартира. Ложись без меня, приеду поздно». «Марк», – мягкая попытка возразить, тут же задушена им. «Я приеду», – снова перебил и жадно накрыл мой рот требовательным поцелуем. «Иди». Спорить не хотелось. Мой внутренний хаос был вполне солидарен с происходящим. И я, искренне надеясь, что мое лекарство вернется, быстро уладив свои неотложные дела, взяв ключи, вышла из машины. Квартира представляла собой идеально зонированное пространство с шикарным дизайном, лаконичным, По-мужски в темных тонах, с хромированными элементами и отсутствием лишних деталей. С первого взгляда можно подумать, что квартира не обжита, и хозяин тут появляется редко. Но уже через несколько минут я поняла, что впечатление обманчиво. Стоило только заглянуть в пару ящиков, наполненных всяким барахлом. Нет, я не любопытна настолько, чтобы шерстить в чужих шкафах. Но попытаться найти новую зубную щетку в ванной я должна была. Это уже вопрос гигиены. Более-менее освоившись в незнакомой обстановке, я приняла душ и с тоской посмотрела на часы. Половина третьего. От Марка не было ни звонка, ни сообщения. Покрутив в руках телефон, сомневаясь, стоит ли ему писать, я прилегла на кровать и в скачущих мыслях о том, когда вернется Вернер и как добрался Ромка до дома, раскачиваясь на своих эмоциональных качелях, Сама не заметила, как уснула. Утром Вернер тоже не появился. Не став хозяйничать на чужой кухне, я вызвала такси и со смешанными эмоциями отправилась домой. Была, конечно, мысль оставить ключи от квартиры консьержу, но Вернер это мог расценить как мою обиду на него. Пусть уже сам приедет и заберет. Вдруг в самом деле что-то серьезное случилось – А может, у него фишка такая – привозить к себе девушек и оставлять их в одиночестве в своей постели. Да и обиды, собственно, у меня не было. Странно, но внутри вообще не было сильных эмоций. Просто какая-то неопределенная эмоциональная каша. Желая хоть как-то прочистить мозг и освободить сознание, я, приехав домой, плеснула в чашку кофе, включила ноутбук, рабочий телефон и принялась за работу. Что бы в жизни ни происходило, работа всегда спасала. Любая, будь то фриланс, учеба или халтурка, подкинутая черных. Это была моя волшебная палочка, за которую можно было ухватиться в любой момент и выплыть из бурлящего жизненного потока, запрещая себе думать и о Калинине. И о Марке. Я упорно заполняла новые бланки на очередной заказ поставщику, принимала звонки и отвечала на текущие вопросы от новой сотрудницы. «Мне нельзя расклеиваться. Вообще нельзя. Иначе рассыплется все, и мне снова придется начинать с самого начала». Марк объявился лишь к вечеру, с посеревшим от усталости лицом во вчерашней рубашке и с покрасневшими из-за отсутствия сна глазами. Он просто постучал в мою дверь. Без предварительного звонка и сообщений. «Угостишь кофе?» Прислонившись плечом к стене, попытался улыбнуться. Получилось у него это вяло. «Тебе бы в душ и выспаться», — отступила на шаг, пропуская его в квартиру. «Прости». Притянул меня к себе, коротко целуя в губы. «Я вчера так и не смог вырваться». «Проехали, я не злюсь. Ключи сейчас отдам». «Не надо. Оставь себе». «Проходи, я кофе сварю», – бросила я и, пока Вернер располагался на моем диване, направилась в кухню. Но когда я с двумя чашками горячего напитка вошла в комнату, поить кофе было уже некого. Марк спал, откинув голову на спинку дивана, он просто отрубился. «Зашибись! Он что, поспать ко мне пришел?» Отставив на журнальный стол чашки с кофе, укрыла Вернера пледом, аккуратно уложив на диванную подушку – Он что-то невразумительное пробурчал, не открывая глаз, и снова ушуршал к Морфею.